Часть первая. Покемон. История успеха. «Покемон собрала в единое целое все, чем я занимался в детстве». Сатоси Тадзири, 1999. Сатоси Тадзири. Отец покемонов. Незаурядный и целеустремленный Создатель покемон Сатоси Тадзири родился в Токио 28 августа 1965 года, Ничто не предвещало, что слабоватый в учебе парень положит начало одной из самых прибыльных франшиз в истории видеоигр. За исключением его твердой решимости, безграничного воображения и незаурядной адаптивности, разработчик «Покемон» успел побывать писателем, издателем Фэнзина, журналистом, программистом, предпринимателем и одним из самых талантливых гейм-дизайнеров из поколения первых консольных игроков. В 23 года Сатоси Тадзири, еще не имея опыта в разработке, создал «Квинти» — свою первую игру. Четверых молодых и почти таких же неопытных друзей, последовавших за ним в этом приключении, тоже вдохновляла страсть к видеоиграм. Они сотни часов проводили в аркадных залах, играя на автоматах в первые в истории хиты. Молодой и мотивированный отнюдь не прибылью Тадзири был движим идеей провести революцию в геймдизайне, и изобрести новый подход к созданию видеоигр. Он достиг этого как раз вовремя, когда видеоигры начали выходить за пределы аркадных залов и превращаться в массовое хобби, сперва на домашних приставках, затем на портативных консолях. Необычайный, амбициозный, решительный и одержимый своим делом. История Сатоси Тадзири сильно напоминает биографии основателей таких цифровых гигантов, как Apple и Facebook, однако Тадзири никогда не был широко известен. Конечно, в этом сыграл роль контекст тех времен. Создатели видеоигр и так редко попадают в свет софитов, а Сатоси Тадзири вовсе избегал их. Обескураженной прессой, писавшей про предполагаемый у него синдром Аспергера, несмотря на опровержение, он редко давал интервью и ограничивал свои публичные выступления, особенно с 2000-х. Либо дело было в его застенчивости, либо он не хотел затмить свое творение, говорящее само за себя, и поэтому скрывал происходящее за кулисами в тайне. И все же за них стоит заглянуть. Там кроется увлекательная история. Человек увлечений. Сатоси Тадзири, сыну продавца автомобилей и домохозяйки, было обещано стандартное будущее японского мальчика из пригорода. Однако Тадзири проявлял задатки настоящего вундеркинда, посредственного в школе, но талантливого в своих увлечениях и практически одержимого ими. В 1960-х его родной город Матида оставался не слишком урбанизированным, и практически сельским, несмотря на близость к устонаселённому Токио. Богатая природа окрестностей позволила юному Тадзире развить страсть к науке, позже вдохновившей его на создание покемон. Энтомологии. Изучению насекомых. Мальчик проводил большую часть досуга, исследуя пруды, реки, рисовые поля и леса вокруг своего дома в поисках новых насекомых которых можно было изучить и добавить в коллекцию. Тадзири особенно интересовали жуки. В 1999 году, когда успех покемон потряс весь мир, Сатоси Тадзири с ностальгией вспоминал тот период своей жизни. «В детстве я хотел быть энтомологом», — рассказал он журналу «Тайм». «В насекомых меня больше всего завораживали их необычные способы передвижения», Они так причудливо смотрелись. Каждое новое насекомое было для меня загадкой. И чем больше я их искал, тем больше находил. Просто окунув руку в реку, я доставал раков, а копаясь палкой под водой, обнаруживал других существ. Механика покемон и азарт открытия нового напрямую вдохновлены этим опытом. Став бесспорным экспертом по насекомым в своей школе, Сатоси получил кличку «Доктор Жук» от одноклассников, тоже посвящавших себя этому хобби, популярному в то время среди японских детей. Здесь заметно еще одна очевидная параллель с социальным аспектом покемон. Ребята делились знаниями с одноклассниками, удивляли их своими редкими экземплярами и даже обманывали их. Чем больше насекомых я находил, тем больше узнавал о них, например, «Как одни питаются другими», — рассказывал Тадзири. Я всегда радовался новым идеям, например, хитрым способом ловли жуков. Чтобы их привлечь, многие ребята мазали медом деревянную дощечку. Поскольку днем жуки спят и прячутся под камнями, я разработал свою технику — клал под дерево камень, возвращался на следующее утро, поднимал его и находил под ним жуков. Никто из друзей до этого не додумался — так что я ловил больше всех насекомых». В конце 1970-х Сатоси Тадзири был подростком, экономическое развитие Японии шло полным ходом, и безудержная урбанизация мегаполиса Токио добралась и до Матиды. Пусть город и относительно спасся от бетонизации, считается, что он сумел сохранить свою окружающую среду, Торговые центры и современные здания росли как на дрожжах, как раз в тех местах, где создатель покемон искал насекомых. Сатоси Тадзири рассказал журналу «Тайм», как одна его страсть вытеснила другую. С каждым годом деревьев становилось все меньше, а численность насекомых сокращалась. Это все круто изменило. На месте прудов начали появляться аркадные центры, Туда Сатоси Тадзири и ринулся. В 1978 году он открыл для себя аркаду Space Invaders Знакомство Сатоси Тадзири с этой игрой настолько важно, что в официальной биографии «Сатоси Тадзири. Человек, создавший покемон», опубликованной в Японии в 2004 году. Это первая дата, указанная после даты его рождения. С тех пор Сатоси навеки затянула в мир видеоигр. Игры превыше всего. На игле аркад. Тадзири открыл для себя видеоигры в 13 лет, в возрасте ярких фантазий и захватывающих увлечений. Ему повезло стать свидетелем зарождения и популяризации культуры атаку в потребительской Японии в самый разгар экономического бума. Индустрия манги и аниме сделала важный шаг вперед и набирала популярность. В то время страна могла похвастаться одним из самых прогрессивных рынков в мире. В ней начала появляться и развиваться массовая культура развлечений, ставшая одной из самых ярких на Земле. Юный автор рос в этом уникальном и особенно благоприятном для инновации месте. Именно он и способствовал появлению массовых видеоигр. 1978 год, изменившие игры. Зачатки видеоигр появились еще в 1940-х, но только в 70-х они вышли за пределы лабораторий электроники, чтобы попытаться стать воистину крупным и прибыльным товаром для широкой публики. Первые аркадные игры увидели свет в конце 60-х, когда компании, производящие пинбольные автоматы, слот машины и торгматы с напитками и фото, искали новое оборудование для продажи торговым центрам и кафе. Созданный Sega в 1966 году автомат для игры «Перископ» — симулятора подводных боёв — стал одной из первых успешных в мире аркад. Но видеоигрой он не считается — Так как в автомате мишени двигались по картонному фону вместо экрана. Производители использовали подобные электромеханические и визуальные приемы, фальшивые экраны, кинопроекции и прочее до середины 1970-х. Технически первой видеоигрой стала Pong от at Atari, вышедшая в 1972 году. Также это один из первых аркадных автоматов, выпущенных партией в несколько тысяч экземпляров. Первая, подключенная к телевизору приставка манга Odyssey также увидела свет в 1972 году, но в ней использовались логические схемы, а не микропроцессоры. В 1970-х компьютеры начали появляться в университетах, открыв путь первому поколению программистов — а следом за ними и видеоиграм. В 1977 году, когда игровой рынок наводнили клоны Pong, а цены на микрочипы резко упали, и зародилось первое поколение по-настоящему электронных приставок и автоматов. В США вышел Atari 2600 — первый компьютер для программируемых видеоигр. В 1978 году вышла Space Invaders — первый шутер в истории. Эта игра стала первым настоящим хитом как на автоматах, так и на приставках и принесла миллиардную прибыль. Это повысило популярность и престиж видеоигр, уже формирующих полноценную прибыльную отрасль. Игровые автоматы захватили долю рынка, которую занимало более классическое аркадное оборудование, вроде пинбола, уменьшив его выручку в 5 раз за пять лет, и приведя к его упадку. В следующие годы доходы от аркадных игр подскочили до невиданных высот. В 1980 году в США они принесли своим владельцам 2,8 миллиарда прибыли, а в 1981 — около 7 миллиардов, а в 1982 — почти 8 миллиардов долларов на полтора миллиона установленных автоматов. Одни лишь аркады тогда превзошли успехи индустрии кино и музыки вместе взятых. Так родилась эта процветающая индустрия и поколение геймеров. Знакомство со Space Invaders Открыв для себя в 1978 году Space Invaders, Тадзири, как и многие другие молодые люди того поколения, стал одним из тысяч одержимых аркадными автоматами игроков, способных тратить на них все свои деньги и свободное время. Его ожидаемая низкая успеваемость в школе тревожила родителей, которые говорили ему, что он станет преступником, но не могли до него достучаться. Позже Сатоси рассказывал, как тратил уйму часов на многокилометровый путь на велосипеде до мрачного зала вдали от дома, где он мог платить в три раза меньше и играть подольше. Он стал местным чемпионом Space Invaders и его многочисленных копий, набрав высочайшие результаты. Пусть это приносило ему лишь восхищение пары товарищей, он начал разбираться в механике игры и понимать логику движений врагов на экране. В 1980 году Сатоси Тадзири было 15 лет, и он с горем пополам закончил эквивалент нашей средней школы. Речь даже не шла о том, чтобы пропустить Сатоси в следующий класс. Будучи далеким от духа соперничества элитарной Японии, вместо общей старшей школы он поступил в электротехнический колледж. Отец Тадзири надеялся помочь ему стать электриком-фрилансером или пристроить его на работу на одной из электростанций Токио. Учился он лишь для отвода глаз». Сатоси не покидала навязчивая идея — играть в видеоигры и, почему бы и нет, создавать их самому. В 1981 году юноша подал свою идею игры в модном тогда жанре головоломок Spring Strangers на организованный Sega-конкурс TV Game ID Award. К удивлению Тадзири, его выбрали и пригласили на церемонию награждения Сега, где он обнаружил, что выиграл конкурс. Он получил крупную сумму денег — 100 тысяч йен, около 750 евро, что позволило ему приобрести один из первых японских потребительских микрокомпьютеров — NEC PC-8001, вышедший в 1979 году. Так он и начал самостоятельно учиться программированию. Пусть Сега и не воплотила в жизнь его идею, полученный опыт доказал, что он способен создавать видеоигры, к чему он и пришел спустя несколько лет, пройдя весьма необычный путь. Рождение Game Freak в качестве журнала. «Преуспевший Фэнзин». 20 марта 1983 года Сатоси Тадзири завершил проект, который навсегда изменил его жизнь. Ему было 17, он все еще скучал в колледже электроники и, наконец, нашел способ монетизировать и финансировать проведенные в аркадных залах часы, создать собственный журнал о видеоиграх. Журнал получил название Game Freak и стоил 200 йен дороже других молодежных изданий того времени и равноценно двум-четырём партиям в аркадном зале. Он состоял из 14 страниц и выпускался самим Сатоси Тадзири, который писал все разделы вручную, делал ксерокопии и скреплял страницы по одной. Купить его можно было только в одном небольшом магазинчике в районе Токио, Синдзюку, где принимались на продажу фензины. По соседству находился знаменитый район Акихабара, известный своими магазинами электрониками и манги, и издавна читающийся одной из мест силы культуры атаку. Чтобы выделиться в магазине среди обильного количества дадзинси и любительских журналов о манге, чествующих вышедшие и не вышедшие работы, Тадзири создал обложку в стиле пиксель-арт с персонажем из диг популярные в то время аркады. Так покупатели могли с первого взгляда понять, что Game Freak — фэнзин для фанатов видеоигр. Тадзири объяснил на японском шоу Game Center CX в 2004 году, что сделал этот выбор не из-за любви к пиксельной графике, а из-за своей полной некомпетентности в рисовании. Ему пришлось часами стоять перед экраном игрового автомата и поточечно воспроизводить каждый пиксель. В 1983 году массовой прессы о видеоиграх просто не существовало, а рынок состоял лишь из нескольких моделей игровых компьютеров и автоматов. В то время почти не было профессиональных каталогов, предлагающих новинки владельцам аркадных залов. Выпуск Famicom NES в июле того же года положил начало японской специализированной прессе о видеоиграх. На момент выхода Game Freak информация о них и, в частности, о способах их прохождения распространялась лишь из уста в уста с долей сомнительных слухов. Игроков это раздражало, учитывая, что партии были платными — Тадзири задумал предлагать достоверную и эксклюзивную информацию о самых популярных играх, раскрывая их секреты и добавил рубрики о новинках, где он мог дать волю энтузиазму. Он ввел еще одно новшество — первые рейтинги игр с оценками от А до И. Выглядело это как список вышедших игр производителя «Тайта», где за каждым названием следовал комментарий и оценка, доставших привычными для нас обзоров было еще далеко. Несмотря на высокую цену, журнальчик позиционировался как выгодное вложение для геймеров, помогая им сэкономить в аркадных залах за счет полезных советов и приемов. Это было одно из первых стратегических руководств в данном жанре, развившемся в 2000-х годах, с появлением бесплатных гайдов в интернете. В то время игр выходило гораздо меньше, и они оставались актуальными намного дольше, чем сейчас. По несколько лет, в то время как ныне большинство игр забываются через несколько месяцев. Это позволяло Тадзире переиздавать старые номера Фензина с небольшими обновлениями и подолгу их доить. Первый выпуск Game Freak нашел пятерых покупателей за неделю, Тадзири перепечатал его и обнаружил, что журнал также успешно продавался каждую неделю, позволяя ему финансировать исследования для следующих номеров. Потрясающий поворот судьбы. Благодаря везению и смекалке Тадзири второй выпуск этого скромного любительского проекта привлек еще больше внимания. Он был полностью посвящен Вышедшему в декабре 1982 года шутеру Зевиас от Намка второй номер Game Freak вышел через неделю после 1-30 марта, когда Зевис стала настоящим хитом японских игровых залов. Подробное руководство Тадзири хорошо продавалось и позволило состояться одной невероятной встречи. Тадзири искал авторов для Фэнзина и указывал свои контактные данные в каждом выпуске Game Freak. Как оказалось, не напрасно. В 1983 году с ним связался лучший игрок в Zevius в Японии, Охори косуки который, по слухам, сумел набрать более 10 миллионов очков в игре всего за неделю после ее выхода, что Тадзири засвидетельствовал в своем журнале. Школьник и ровесник Сатоси Тадзири Ахори Косуки создал собственный посвященный Зевиус Фензин. В результате к нему обратилась компания Намка, желая встретиться с чемпионом и подтвердить ходящие о нем слухи. Для тех времен инициатива была очень необычной. Впечатленная его мастерством игры и качеством работы, Намка решила не создавать собственный гайд по Зевиус, как она это делала для своих самых популярных игр, а предоставить Косуке полный план игр и иллюстраций, чтобы он сам обновил свой фензин и продолжил его распространение. Как набрать 10 миллионов очков завеос добился успеха, несмотря на высокую цену в 500 йен, и переиздавался каждый месяц самим Ахори Косуке, продавшись тиражом в почти 5000 копий. Это стало рекордным результатом. С одной стороны, Тадзири впечатлил таланта Хори, а с другой — то, как создатели игры легко связались с ним и, не моргнув глазом, согласились на сотрудничество. Косуки, в свою очередь, надеялся, что Сатоси Тадзири, которого он очень уважал за работу над Game Freak, возьмется за публикацию и распространение его книги. Самого его ждали выпускные экзамены в школе, которую родители считали важнее его бизнеса и игр. Так создатель покемон и заключил свой первый полноценный контракт в индустрии видеоигр. Следует отметить, что о Хоре Косуке ждал очень схожий стадионер Путь. Сперва он писал для журналов, затем был принят на работу в Namco и позже, в 1990-х, основал собственную студию Matrix Software которая ныне является одним из ведущих в Японии разработчиков ролевых и мобильных игр. Итак, продолжая издание своего журнала в 1983 году, Тадзири перевыпустил руководство по Zevius в Game Freak, на этот раз по минимальной цене в 300 йен. Он обновил несколько страниц, добавив входящие в аркадных залах слухи об игре, которые он сам подтверждал или опровергал. Креативность сарафанного радио игроков даже доходила до странных слухов, что если под конец игры набрать определенное количество очков, в аркадном зале появится таинственная живая собака. Выпуская новую версию «Как набрать 10 миллионов очков в Зевиас», Тадзири и не подозревал, что продаст почти 10 тысяч копий руководства в основном по почте. Сатоси Тадзири оказался буквально завален заказами — Ежедневно он получал целые мешки с запросами и был вынужден просить семью о помощи с отправкой. Первый игровой журналист. Всего в 18 лет Сатоси Тадзири оказался одновременно и студентом, и журналистом, и редактором. «Геймфрик» был вскоре передан на производство в типографию, чтобы поддерживать бесперебойный ритм выхода журнала. Между 1983 и 1984 годами увидели свет 16 номеров, а затем публикации стали более частыми. Геймфрик быстро завоевал хорошую репутацию в зарождающемся мире атаку и заручился поддержкой множества энтузиастов, фанатов видеоигр и самих разработчиков, которые были рады наконец получить полезные отзывы о своих играх, и таким образом их улучшить. Среди заинтересованных лиц числился бывший одноклассник Тадзири, Кэн Сугимори, который стал иллюстратором журнала со второго выпуска и приложил руку к почти всем последующим номерам. И Джуничи Масуда, музыкант, студент Института информатики и фанат видеоигр, также ставший свидетелем рождения студии. Геймфрик Регулярно печатался до 1985 года. В 1986 вышло еще несколько номеров, а последним стал выпуск 13 сентября 1987 года, посвященный Тайто. В то время Тадзири продолжал осваивать новые горизонты. Он кое-как получил диплом электрика и стал журналистом в нескольких изданиях о видеоиграх, помимо Game Freak которые выходили с 1986 года. В их числе предок Фамицу, знаменитый официальный журнал Nintendo, несколько журналов об аркадах и даже японский аналог Playboy. Будучи известным знатоком игр, он также появлялся на радио, в некоторых телепередачах и рекламных видеокассетах. Также он собрал коллекцию аркадных игр, получая материнские платы от владельцев залов и производителей. За несколько лет Сатоси Тадзири сумел построить прочную сеть контактов в еще формирующейся индустрии видеоигр. Ввиду своей профессии Тадзири и его друзья из Game Freak играли во все новинки и в конечном счете пришли к выводу, что игры тех времен оставляли желать лучшего. В конце 1986 года Тадзири отправил фэнзин «Геймфрик» на покой и взялся за работу над своей первой игрой «Квинти» «Мендель Пелес» в США, которая вышла в 1989 году. «Геймфрик» становится разработчиком. Инди до появления Инди. В 1986 году, в 22 года, Спустя много лет самостоятельного изучения программирования Сатоси Тадзири начал производство «Квинти». В интервью в 2003 году для книги, опубликованной в честь 20-летия «Фамикон» «Фэмили Компьюта» 1983-1994, создатель «Покемон» объяснил, что он не располагал официальными средствами разработки для приставок. Поэтому он приобрел «Фэмили Basic потребительское программное обеспечение для программирования на языке Basic от Famicom. Вместо того, чтобы пытаться создавать игры на этом ПО, имеющем только образовательную функцию, Тадзири разобрал свою приставку и проанализировал, как она ведет себя при программировании на Family Basic. Эти исследования и поддержанные материалы из магазинов электроники позволили ему создать самодельный программируемый картридж и приступить к разработке игры, которая продлилась 3 года. Пусть он не был единственным, кто взломал Фамиком для создания своей игры без официального комплекта разработчика, только Сатоси смог запрограммировать ее так, что пиратская разработка не вызывала вопросов в момент проверки Nintendo. Во время работы над Quinty студии Game Freak по факту еще не существовало, Это была просто группа старых друзей, которые встречались в нерабочее время и пытались осуществить свой проект. Так и выглядела инди-разработка задолго до появления этого официального термина в конце 2000-х. Днем Сатоси Тадзири работал журналистом, а по ночам — программистом и геймдизайнером. Кэн Гимори, увлеченный мангой, сын радиопродюсера, мечтал стать художником и аниматором. Тогда он довольствовался случайными заработками и рисованием манго-адаптацией одного сериала для журнала комиксов по выходным. Он обеспечил Квинти графикой и, хоть и не стал одним из основателей Game Freak, официально присоединился к студии через два года после выпуска игры, в 1992 году. Джуничи Масуда — самый молодой участник команды, которому на тот момент было всего 19 лет. Он увлекался музыкой, имел диплом информатика, специализируясь на программировании на языке Си. Оба навыка оказались чрезвычайно ценными. На первых приставках музыка сочинялась посредством кодирования. Днем он работал в компании по разработке профессионального ПО и не бросал свой пост, чтобы не тревожить родителей, но все же очень надеялся, что геймфрик взлетит и позволит ему однажды уволиться». Он присоединился к активной разработке в начале 1988 года, когда его друг Тадзири попросил его работать над саундтреком игры по выходным. С тех пор эти три таланта так и не разошлись, они вместе встретили рождение покемон и не сходят с борта Game Freak и по сей день. Трио без устали трудилось над разработкой Квинти в маленькой квартирке Тадзири, периодически получая помощь, от Кацуки Маруямы и Акихита Кориямы. Возможно, это псевдонимы, так как их имена не фигурируют в титрах других известных видеоигр, а также Юдзи Сингая, покинувшего Game Freak до выхода Pokemon. Несколько продюсеров Nintendo, а также зарождающаяся студия Kindle Imagine Develop, специализирующаяся на аутсорсинге и повествовательных играх, также помогли молодой команде завершить игру своими советами. Успех Хотя в моде тогда были платформеры и сайт скроллеры Сатоси Тадзири решил отдать дань уважения аркадам своей юности и создать, как он надеялся, не менее затягивающую игру. Она состояла из статичных экранов, заполненных врагами с детально продуманной анимацией, которая должна была выделить игру из множества других, менее качественных, с технической точки зрения, современных работ. Побеждать противников нужно было, либо сбивая их с ног, либо швыряя об стену, после чего они исчезали. Квинти, доступная для одного или двух игроков, состояла из 100 уровней с единой механикой геймплея, что делало ее особенно длинной и насыщенной, как раз в духе аркад, которым Тадзири желал воздать должное. Игрок мог играть за мальчика по имени Картен, намеренного освободить свою девушку Дженни из лап ревнивой младшей сестры Квинти в оригинальной версии. Причудливая и милая вселенная игры сильно повлияла на ее успех и популярность в Японии. Квинти с друзьями, даже получили право на публикацию их приключений в комиксе журнала «Фомиком» из «Шхохон», для которого писал Тадзири, до 1995 года. Но сперва Квинти нужно было выпустить, и к этому вопросу Тадзири тоже подошел своеобразно. Он начал искать издателя, лишь когда закончил разработку игры и понял, что она в его вкусе, хотя обычно разработчики поступают наоборот. Проект представляется издателю, тот берет на себя финансирование и назначает срок сдачи, и только после этого начинается фактическое производство. Тадзири без колебаний обратился в Намка, где у него были связи. По его словам, именно эта компания лучше всех могла издать аркадную игру вроде Квинти, отдающую дань уважения ее старым работам. Намка сразу соблазнилась и согласилась издать игру. «Квинти» вышла 27 июня 1989 года, продавшись тиражом более 200 тысяч копий в Японии и принеся «Геймфрик» более 50 миллионов йен — 300 тысяч евро. Деньги пошли на финансирование стартового капитала компании, официально учрежденный 24 апреля того же года. Забавный факт. В то время будущий создатель «Покемон» все еще работал журналистом-фрилансером, в основном в GTV — журнале, который продавался вместе с кассетой с видеороликами об играх, что в то время считалось новаторством и диковинкой. Отчасти это совпадение, но в одном из тех роликов, снятых в начале 1989 года, появляется и сам Сатоси Тадзири, Он со страстью рассказывает о любимых старых аркадных играх Намка и, между делом, представляет каталог новинок издательства, включая Квинти, свою собственную игру. И разочарование. После выпуска Квинти, когда геймфрик наконец превратилась в полноценную компанию, Тадзири решил попытаться продать свою игру в Соединенных Штатах. В 2003 году он рассказал, как та поездка ужасно его разочаровала. Он объездил на машине все западное побережье страны, встречаясь с различными издателями и представляя им свое детище. Игру все считали очень занимательной, но неуклонно отвергали. Причина — слишком миловидная вселенная. В те времена западные игры стремились выглядеть внушительно, их обложки напоминали голливудское кино — чествующая силу и мощь. Поэтому обложки многих японских игр полностью перерабатывали для США и Европы, что породило множество ужасающих зрелищ, пусть содержание игр и не сильно страдало. В итоге Тадзире пришлось подстроиться под американские стандарты Hudson Soft, принявший игру при условии, что игра станет мрачной. Так Квинти превратилась в Мэндл Пэлас и причудливая принцесса на обложке уступила место темному особняку, полному страшных кукол. Изменились и заставка со сценарием. Молодая девушка на вершине замка стала пленницей кошмара, в котором оживали куклы. Ее любимый превратился в игрушку, пытающуюся спасти свою госпожу, а взбалмошная Квинти преобразилась в повелительницу злых оживающих кукол. Тадзири отчаянно нуждался в средствах для запуска своей компании и не стал придираться, но вернулся из США с горечью и раздражением от того, что его игра и дань Золотому веку аркад остались непонятыми. Он излечил душу, написав вышедший в следующем 1990 году сборник рассказов над пропастью в пакленд. В нем он вспоминал детство — показывая глазами ребенка восторг юного геймера при виде своих первых видеоигр и рассказывая, как кучка пикселей на экране могла создать перед ним целую вселенную. Но главное, что по возвращению из Штатов его осенила навсегда изменившая историю видеоигр идея. Capsule Monsters. Истинная история Покемон. В нужном месте в нужное время. Сатосит Адзирия вернулся из Соединенных Штатов с множеством вопросов о видеоиграх и их индустрии. Ему исполнилось 24, и он занимал должность главы компании. Как он признался в своей биографии, «пришла пора по-настоящему вступить во взрослую жизнь». Разочарование от того, что его амбиции, воображаемые миры и жажду создавать как можно более хорошие игры понимала не вся индустрия, только укрепила веру в его идею. Game Freak была призвана повышать планку качества и стремиться выше. Студия не собиралась сходить с этого пути. Летом 1989 года для Game Freak сложились крайне благоприятные условия. Индустрия домашних видеоигр переживала бум и с каждым годом приносила все больше денег. Спрос на игры оказался очень высоким, особенно в связи с выходом приставок. В тот момент уже вышли или собирались вот-вот появиться на полках магазинов несколько ставших легендарными консолей. В конце 1988 года в Японии и на американском рынке появилась Мега Драйв, а Nintendo недавно выпустила Game Boy и уже на всех парах готовила Super NES к выходу в конце 1990 года. К тому же, Nintendo отменила введённое при запуске Famicom правило, запрещавшее всем разработчикам и издателям выпускать более пяти игр в год. Эта директива была введена, чтобы студии выпускали несколько хороших игр в год с концентрированными продажами, а не стремились наводнить рынок низкокачественными товарами, что подкосило Atari в начале 1980-х. Издание видеоигр заинтересовало многих деятелей индустрии развлечений — кино, музыки и телевидения. Они увидели в них прибыльный товар с, по сути, привычным дизайном, не говоря уже о возможных вариациях их собственной продукции. Так, в конце 1980-х количество выходящих игр резко подскочило, что дало возможность многим студиям, в том числе Game Freak, Каждая студия разрабатывала в лучшем случае по несколько игр в год, возможность окрепнуть и ни на минуту не оставаться без дела. Среднее число глобальных ежегодных релизов видеоигр того времени показывают, как процветала отрасль. 1987, 1760 игр, 1988, 1780 игр, 1989. 1830 игр. 1990. 2080 игр. 1991. 2320 игр. 1992. 2460 игр. 1993. 2400 игр. 1994. 2510 игр. 1995. 2350 игр, 1996, 2100 игр, 1997, 1940 игр. Пока Game Freak работала над американской версией Квинти, Тадзири пытался составить дальнейший план действий и найти партнера для финансирования следующей игры, который позволил бы удержать молодую и шаткую студию на плаву на обороте страницы технического паспорта. После своего официального учреждения Game Freak наконец могла проявить себя в деле. Пользуясь сетью контактов Сатоси Тадзири, в 1989 году Game Freak встретилась с основными производителями консолей и получила от них комплекты для разработки. Внимание Тадзири особенно привлекло выделенное жирным шрифтом в техническом паспорте Game Boy слово «связь». Оно сразу нашло отклик в его сердце. Журнал Game Freak был создан, чтобы разделить страсть его автора к видеоиграм. Соединительный кабель Game Boy натолкнул Тадзири на идею игры, которая позволила бы делиться этой страстью и обмениваться, а не только противостоять друг другу, как это делали игроки в доступной тогда игре «Тетрис». Физический обмен информацией между игроками казался ему крайне приятным и позитивным опытом. Вспомним, что в то время не было сотовых телефонов и беспроводных устройств, и символом данной идеи стали милые его сердцу насекомые из детства, эволюционировавшие до кабеля-консоли. Эта картина — стала частью первой презентации «Покемон», а также будущей рекламы игры, которой еще не скоро было суждено увидеть свет. Заметим, что до выпуска «Покемон» в 1996 году она разрабатывалась более пяти лет и сильно задержалась. Game Freak выживала благодаря созданию множества малоизвестных игр для разных издателей на различных носителях, Конечно же, без ущерба для качества, согласно подходу Тадзири. Несмотря на многочисленные заказы, до выхода главного хита студии её баланс практически всегда оставался минусовым, что вызвало напряжение в команде. Сложная и рассредоточенная разработка. Престижные партнеры того времени. На дворе все еще стоял 1989 год — И Тадзири подписывал первые контракты Game Freak. Он встречался с Sony, одна из команд которой под руководством блестящего, но эксцентричного Кена Кутараги, настойчивого инженера и создателя PlayStation и Sony Computer Entertainment. Разрабатывала звуковую микросхему будущей Super NES, а также гибридную приставку Sony Nintendo, читающую картриджи Super NES и игровые диски. Этот проект являлся первой версией PlayStation, однако так и не увидел свет. Совместная работа над звуковым процессором все же была проведена, и Sony так или иначе намеревалась начать выпуск 16-битных видеоигр через свою дочернюю компанию Sony Music. Сатоси Тадзири предложил им не будущую «Покемон», а идею одного из юных сотрудников студии — ролевой экшен «Джерри Бой», пародирующий эталонные игры тех времен. В ней даже был знаменитый слизень из Dragon Quest. Игра должна была выйти одновременно с мангой и подготовить почву для возможного продолжения. Намечался масштабный проект, способный перерасти во франшизу. Так Тадзири получил свой первый контракт, однако ему еще предстояла встреча с Sega и Nintendo. Sega очень заинтересовалась сотрудничеством с Game Freak. Сперва предложила создать прототипы некоторых своих проектов, в частности эпизода RPG-серии Fantasy Star и игры для сети фастфуд-ресторанов McDonald's, в итоге доверенной студии Treasure. А в конечном счете заказала адаптацию очень популярных в то время манги и аниме Magical Taluluto для своей приставки Mega Drive. Команды Nintendo со скепсисом относились к выдвинутому проекту Capsule Monsters, но в итоге утвердили его благодаря двум известным продюсерам компании. Первый из них — легендарный Сигеру Миамото, которого Тадзири почитал за создание нескольких культовых игр его юности, в частности «Данки Конг», «Супер Марио» и «The Legend of Zelda». Тадзири настолько восхищался им, что решил выразить свое почтение, выбрав Сигару стандартным именем соперника игрока в первой игре «Покемон». Самого героя по умолчанию зовут Сатоси, в память об охотящемся на насекомых юном Тадзири. Также за столом Нинтендо сидел Цунекадзу Сихара, давний знакомый Сатоси Тадзири, сыгравший ключевую роль в «Успехе покемон». Исихара познакомился с Тадзири и его друзьями во времена выхода фэнзина Game Freak. Ярый любитель видеоигр, Исихара работал рекламщиком и продюсером на японском телевидении. Он выпускал программу об игровых новинках, в которой участвовал Тадзири. Получив образование художника и графического дизайнера, он посвятил три года своей жизни написанию исчерпывающей энциклопедии видеоигр. В конце 1980-х он учредил студию Ape Inc. для Nintendo с намерением разрабатывать совершенно новые игры. Компанией управлял неопытный разработчик, а и той Итой, японский актер, автор и эссеист, который был известен и ценим за разнообразие проектов и на сей раз подался в гейм-дизайнеры. Его первым проектом была Маза ролевая игра для Famicom. 1989 года, ставшая культовой в Японии. На Западе она вышла только в 2015 в сервисе Virtual Console для VU под названием Earthbound Beginnings, и получила два продолжения. Тадзири стал одним из первых журналистов, поигравших в MAZE перед выходом, пока сам он параллельно разрабатывал Квинти. Его впечатлила и вдохновила ностальгическая атмосфера игры. Цунакадзу и Сихара доверил своему другу Тадзири создание «Покемон», заинтригованный тогда еще расплывчатой концепцией ролевой игры, в которой игрок ловил монстров с помощью капсул и учил их драться. В частности его интересовала перспектива создания побочной продукции. Помимо привычного для Game Freak выпуска манги, в первую очередь он надеялся на издание Nintendo коллекционной карточной игры популярного в то время побочного товара. Именно Иссехара не раз спасал Покемон от провала, убеждая Nintendo продолжать инвестировать в проект и вкладывая собственные средства в основанную им после распуска pink, компанию Creatures, получившую треть авторских прав на франшизу. В момент заказа от Покемон ожидалось, что она станет одним из передовых бойцов «Свежий Геймбой», Быстро переименованная в Pocket Monsters из соображений авторских прав, игра должна была выйти в конце 1991 года и стать одной из первых RPG-компаний, идеально подходящей одному из сегментов целевой аудитории консоли — маленьким детям. Проект был откалиброван как раз для них, пусть и был изначально рассчитан на игроков всех возрастов. Примерно в то же время Геймфрик перебралась на небольшой офисный этаж в Сима-Китадзаве на западе Токио, прямо над частной школой, куда ребята ходили после уроков, чтобы улучшать навыки и добиваться академических успехов. Тадири подметил, что в то время, как сам он в этом возрасте мог сбегать от дел и расслабляться в аркадных залах, юные ученики о таком и мечтать не могли хотя бы потому, что у них в жизни такого досуга почти не было. Эта мысль наложила отпечаток на покемон. Было решено сделать игру простой и доступной, а портативная консоль позволяла играть в нее сколько угодно — по 5 минут на перемене, по 15 минут в метро или часами по выходным. Так Тадзири еще больше убедился, что он на правильном пути. Работа не по силам. К 1990 году Game Freak технически существовала всего год, но ей уже пришлось столкнуться с тремя параллельно идущими разработками ⁇ Джерри Бой для Sony, «Талулу» для Sega и Покемон для Nintendo. Три очень разных игры, три носителя, всего 10 человек в команде и нестабильное финансовое положение. Как правило, издатели выделяют деньги производителям игр поэтапно. Большая часть выдается при подписании договора. Затем средства поступают, когда разработчик представляет промежуточные результаты с прогрессом версии, а последняя часть оплачивается при сдаче готового товара с возможной долей от прибыли. Game Freak рассчитывала продержаться на плаву, выпустив Jerry Boy для Super NES вместе со студией SOCOM. Сугимори отвечал за визуальную составляющую игры, манги и причудливой вселенной вместе с Сатоси Тадзири, который курировал разработку и доверенное студию Саком программирование. В то же время Сугимори руководил и выпуском «Талулу» в Game Freak. Звуковой составляющей занялся Масуда, основным проектом которого оставалось «Покемон», всегда под руководством Тадзири. В тот момент возникло несколько проблем. Во-первых, из трех игр четкие планы были составлены только на две. Джерри Бой и Magical Талулулута. Game Freak подписалась на долгосрочное сотрудничество и разработку ряда функций. Эти проекты позволяли легко оценить прогресс. В случае с Pokemon дело обстояло в разы хуже. Пусть Game Freak и продала идею Nintendo, а о ее воплощении и окончательном виде игры решений никто не принял. Вся творческая составляющая лежала на плечах геймфрик, которая осознавала, что такой амбициозный проект мог оказаться куда более трудоемким, чем ожидалось. К тому же сотрудничество со студией SACOM шло неудачно. Проект Jerry Boy, который из RPG перетек в классический платформер, настолько отставал по срокам, что геймфрик пришлось вновь взяться за штурвал и потратить время, которое ей по зарез нужно было сэкономить. Бездорожные карты покемон делала по три шага вперед и по три шага назад. Все идеи по одной тестировались в игре и затем отклонялись. Хорошо продвигалась только Magical Талулута, но лишь после того, как Тадзири попросил Сугимори полностью подключить к проекту оставшуюся в стороне геймфрик. В начале 1991 года Game Freak переживала трудные времена. Студия планировала выпустить все три игры в конце года, но ее карманы практически пустовали. В 2014 году в книге Ken Sugimori Works, посвящённой его творчеству, Сугимори рассказал о том, что в то время он спросил Тадзири, разумно ли обращаться к издателям ради выпуска лицензионных проектов вроде «Талулу». Последовавшая за этим ярость заставила его пожалеть об этом вопросе. Тадзири кричал, что он понятия не имел, насколько сложно будет выполнить такой договор. Да, у разработчиков было полно проектов, но конкуренция оставалась жесткой, и ничто не гарантировало, что Game Freak не потерпит фиаско на полпути еще до выпуска второй игры. Покемон больше не в приоритете. Три проекта или ни одного. Перед геймфрик встал выбор. Один из трех проектов не мог вовремя выйти в свет. Им явно должен был стать покемон, и Тадзири пришел в голову хитрый отвлекающий маневр Он объяснил ситуацию с задержкой покемон и предложил Исихаре, любителю головоломок, разработку небольшой простенькой игры с загадками, вдохновленную его же работами и основанную на персонаже Йоши. Игра могла быть готова к концу года, к изначальной дате сдачи «Покемон», для Game Boy и NES, переживавшей нехватку игр после выпуска «Супер NES. Проект подразумевал мало рисков и показался Миамото и Исихари резонным. Благосклонные продюсеры Тадзири дали добро, приняв в расчет задержку «Покемон». Итак, команда столкнулась с четвертым проектом — «Марио and Йоши» который вышел по плану в декабре 1991 года, спустя 6 месяцев экспресс-разработки, в частности, благодаря использованию графики из Super Mario World. Этой уловкой Тадзири спас положение и продолжил постепенно разрабатывать покемон, чередуя работу над более-менее прибыльными проектами и своим будущим шедевром. Другие творения Game Freak Наряду с «Покемон», Freak и её 20 в основном неопытных сотрудников выпустили всего 9 других игр в 90-х. Пусть сейчас они и канули в лету, благодаря им культовая франшиза студии увидела свет. «Джерри Бой» выпущена на Super NES в 1991 году в Японии, а затем в 1992 в США под названием smart ball с отличной от оригинала сценарной последовательностью. Это 2D-платформер, героем которой является человек, превратившийся в отважный шар слизи. Хотя Game Freak и работала над продолжением, а Сугимори несколько лет рисовал по странице, вдохновленной игрой манги для одного журнала. Его забраковали после разлада Sony и Nintendo при выходе PlayStation. Mario and Yoshi — головоломка в духе Тетрис выпущенная на NES и Game Boy в декабре 1991 года в Японии, а в 1992 году в США и Европе. Magical Tallulah Tycoon вышла в апреле 1992 года, только в Японии на Mega Drive. Это последняя и самая успешная видеоигра по манге Magical Tallulah. Очень красочный и милый платформер. Mario Wario выпущена на Super NES эксклюзивно в Японии в августе 1993 эта Это игра-головоломка в стиле Лемингс с использованием консольной мыши. Ослепленные Марио, Пич и Йоши автоматически ходят по плитам, а игрок управляет феей, которая способна активировать некоторые элементы окружения и вывести героя к выходу, материализованному Луиджи. Пульсмен вышла на Мега-Драйв в Японии в июле 1994 и появилась на Западе в 2009 году на V Virtual Console. Ее можно назвать величайшим достижением Game Freak после Pokémon. это экшен-платформер представляет собой потрясающую и крайне изобретательную смесь Sonic the Hedgehog и Mega Man. Адаптация культовой детской книги в виде игры-головоломки в стиле пую-пую для Виктор Entertainment Появилась в ноябре 1994 года на Game Boy и Super NES, эксклюзивно в Японии. Эта игра для самых маленьких предельно проста и близка к развивающей, с яркими звуковыми эффектами и незамысловатой красочной графикой. Главные герои — очаровательный код Нонтон и его друзья-зверушки. «Базару до Газару, но гейм до Газару» выпущена на PC Engine в июле 1996 года, через несколько месяцев после «Покемон», эксклюзивная в Японии. Эта игра-головоломка была заказана NES создателями носителя. В ней используется система Mario. and Варио», нужно вывести персонажа на вершину полной ловушек панели, где его ждет бешеная обезьяна. Буши Сейрюден Футарино Юша. Эта игра, завершенная вскоре после «Покемон», для издателя T&E Soft, ныне D. Wonderland, была выпущена в Японии на Super NES в январе 1997 года. Эта RPG малоизвестна, но крайне оригинальна, Юный герой волшебной средневековой Японии должен спасти свою сестру, которую похитил демон. При исследовании мира используется вид сверху, а подземелья и сражения видны сбоку, и происходят пошагово. Это уникальное сочетание платформера, стратегии и ролевой игры. Клик-медик. Последняя работа Game Freak для приставки не от Nintendo за будущие 10 лет была разработана для Sony и выпущена эксклюзивно на PlayStation в январе 1999 года в Японии. Она позволяет встать на место врача, который вводит капсулу с добрыми вирусами в тела пациентов. Это уникальное сочетание повествовательной игры, RPG и стратегии в реальном времени, проводящей игрока через разные фазы борьбы с болезнями. Уже в 2000-х, за исключением Drill Dozer для Game Boy Advance, Game Freak работала исключительно над «Покемон». Только в начале 2010-х в Game Freak появилась внутренняя система реализации сторонних проектов. Каждые два года сотрудники студии могут формировать команды из трех человек для представления своих идей. Если проект одобряют, команда отделяется от текущего проекта «Покемон» на три месяца — и разрабатывает демоверсию, которая станет полноценной игрой при повторном утверждении. Так родились Rhythm Hunter, Harmonite для 3DS в 2012 году, Solitaba для смартфонов и японских 3DS в 2013 году, а затем Tempo The Baddest Elephant и Giga Racker в 2015 и 2016 годах. Разработка без четкого пути. Крохотная команда. Учитывая отсутствие дорожной карты и необходимость чередования различных проектов, которые Тадзири отказывался делать на скорую руку и не всегда доводил до конца, Game Freak разрабатывала покемон почти 6 лет. Сатоси Тадзири начал жить в непостижимом уму ритме, работал по 24 часа и спал по 12. Никто не следил за своим графиком в этой полной страстей индустрии, которая каждые 6 месяцев обновляла и игры, и платформы. Средства много раз кончались, и некоторые сотрудники все же ушли, но другие продержались до конца. Из-за этого создание игры приписано всего дюжине людей, что маловато для игры такого уровня даже для тех времен. Пробы и ошибки — Когда мы встретились в 2014 году при подготовке этой книги, Джуничи Масуда описал разработку игры красивой метафорой. Покемон была не похожим на другие игры проектом. Мы взялись за работу без четкого плана, зная лишь, что это будет ролевая игра. Перед нами лежала кость, и по ходу дела мы добавляли к ней мясо. Так и родилась Покемон. Разработчиков по порядку осеняли как хорошие Так и плохие идеи. Если программист решал их опробовать, то они кодировались на лету и точно так же отбрасывались. Джуничи Масуда привел пример. В какой-то момент предполагалось, что у покемонов не будет шкалы жизни и что уровень их здоровья придется угадывать по текстам в игре. Вдохновленные выпущенные в 1992 году Dragon Quest 5» где команда героев могла вербовать монстров, разработчики решили, что воплощением покемонов станет сам игрок, и именно герой будет получать очки опыта и самостоятельно распределять показатели между своими существами. Создание 151-го покемона. По большей части покемон — детище Сугимори, но к нему приложила руку вся команда. Несмотря на свои ограниченные возможности, геймбой — дала простор для создания сотни монстров. Первым стал Райден, который был введен в игру раньше остальных покемонов. За ним последовали Кангасхан, Нидоран, Клейфейри, Спироу и Волтерп. Визуальные приемы разработчиков позволяли обойти технические ограничения консоли. Кен Сугимори привел в пример то, как он покрыл ядовитого покемона Граймера, который должен был много сражаться, полосками зебры, чтобы создать иллюзию движения на экране маленькой консоли без фактической анимации. Также было и с Гьярадосом, рыбой-драконом, лишенной чешуи. Это упростило рисование на экране. Команду вдохновляло все вокруг. Животные, предметы, растения, воспоминания из детства, японские сказки и традиции. Покемон «Снорлакс» отсылка к карикатуре на одного из работников студии — пухлого Кодзи Несина. Пикачу впервые нарисовала женщина по имени Ацука Нисида. Она запланировала для него две эволюции, но было решено ограничить некоторых покемонов одной, чтобы уместить как можно больше разных видов карманных монстров на картриджах с ограниченной памятью. Как и все покемоны — Пикачу прошел через несколько внутренних голосований на студии. Сотрудникам предлагалось оценить понравившихся монстров и предложить изменения. Целью было составить полный Покедекс. Поначалу разработчики спроектировали и создали 190 покемонов, а в итоге список сократился до 150. Плюс Мью. Те 40 отвергнутых существ, идеально подошли для будущей игры «Покемон 2». Среди них легендарный Хоох, который появился в первой серии мультсериала в 1997 году. и Лугия, а также Тогипи, Снизл, теди Урса, Маккарга, Фанпи, Макби и Эликит. Помимо программирования, Джуничи Масуда отвечал заставший культовым манящий саундтрек и голоса покемонов. Для этого... Он разработал программное обеспечение, позволявшее буквально ломать звуковую карту Game Boy. Так создавались необычные звуки, которые он назначал покемонам, ориентируясь на их размер и объем гортани, конечно, при ее наличии. Следует отметить, что покемоны не всегда были такими прорисованными и пёстрыми, какими мы знаем их сегодня. По словам Кэна Сугимори, ему пришлось попотеть, перерисовывая весь бестиарий в крупном формате и цвете для начала производства мультсериала в 1996 году. Одной из последних задач разработчиков являлась балансировка боевой системы. Когда у вас 151 покемон, 15 видов, со 165 способностями, сложно грамотно настроить силу каждого удара. Увы, в итоге покемоны психического типа Первые версии обладали несравненным преимуществом перед остальными. Разработчики также ввели систему невидимой статистики, определяемой случайным образом в зависимости от покемонов-соперников. Она дополняла видимую систему очков-навыков и очков-опыта для набора уровней. В итоге, ввиду ограничений Game Boy, был установлен лимит в 4 атаки на существо. Об играх, неограниченных выбором способностей, тогда приходилось лишь мечтать. То же и с инвентарем, в котором умещалось не более 20 разных предметов. В тот момент эти недостатки не были очевидны для команды, и на их исправление потребовалось несколько поколений игр. Чем могла стать «Покемон»? В начальных набросках игры, показанных в 2004 году в биографии Тадзири, можно увидеть множество отброшенных идей. Но некоторые из них, как ни удивительно, не претерпели изменений. Впечатляющая заставка, в которой сражались Нидаран и Генгар, была создана еще на ранней стадии разработки. Идею смертности покемонов сразу забраковали в офисе. С другой стороны, по изначальной сохранившей дух классической jrpg задумки в игре фигурировали не центры покемонов, а традиционные гостиницы, где покемоны могли восстанавливаться, поспав в своем покеболе рядом с кроватью. Также игру хотели сделать в разы сложнее за счет большого количества битв с дикими покемонами в высокой траве и сражениями с тренерами-противниками при каждом их появлении, а неоднократно. Покемонов должны были продавать торговцы, но в итоге это произошло лишь один раз — финальной версии игры с Маджикарпом. Еще планировалось разрешить обмен покемонов на наличные, и также ходили разговоры о том, что карманных монстров смогут похищать воры. Эти идеи перенаправили в другое русло и ввели в игру в лице команды R, которая крадет, продает и проводит жестокие эксперименты над покемонами. Герой борется с командой R, но не страдает от нее напрямую. Первая игра изящно решила вопросы эволюции и генетических манипуляций, добавив ископаемых покемонов, которых нужно было возрождать, а также виртуального покемона Поригона, вдохновленного Парком Юрского периода. По мере того, как Тадзири и его команда испытывали свои идеи, естественным путем формировалась этика покемонов — правильные и неправильные поступки в этой созданной для детей Вселенной. Решающий вклад Сигару Миамото. Миамото также подбросил команде несколько ключевых для успеха игры идей, которые Тадзири принял без споров. К примеру, именно он предложил систему выбора первого покемона в лаборатории профессора Оука в начале игры. Поставив перед игроком задачу выбрать одного партнера и отказаться от других — Игра сразу же вызывала напряжение, чувство ответственности за свое решение и привязанность к покемонам, которых игрок собирался тренировать. По изначальной задумке нужно было поймать первого слабого монстра в высокой траве возле деревни и вскоре от него избавиться, получив более сильных существ. Я чуть не создал игру обалчности, в которой от игрока требовалось собрать как можно больше покемонов — рассказывал Сатоси Тадзири. Сигару Миамото также осенила идея создать две версии игры — зеленую и красную, припася на будущее и синюю. Ни одна из них не содержала всех покемонов. Идея того, что игроки смогут собрать всех карманных монстров, только обмениваясь друг с другом, появилась еще на ранней стадии разработки — Но вместо нее Game Freak выбрала запутанную систему ограниченных списков, доступных для поимки покемонов, зависящих от имени игрока. Это решение было хаотичным как с точки зрения техники, так и маркетинга. Блестящую идею выпуска двух версий позаимствовали позднее и другие франшизы, такие как The Legend of Zelda, and Дэнзю Telefunk предполагаемый клон Покемон, выпущенный в 2000 году на Геймбой в Японии, Бомбермен, Мегамен, Дигимон, Инозума Элеван и другие. Выход с опозданием. Третье действующее лицо — Кричерс. Когда разработка игры подходила к концу, и Сихара, продюсер, поддерживающий отношения между Game Freak и Nintendo, начал набрасывать стратегию для разработки сиквела — Его студия Ape закрылась после разработки Mazda 2, Earthbound в США. Из ее пепла была основана Creatures, собрав большинство бывших сотрудников. Официально Исихара основал компанию 11 ноября 1995 года, хотя работа уже шла и до того момента. Среди акционеров и учредителей числится студия Hell Laboratory, близкий, но все же внешний партнер Nintendo и в частности ее босс Сатору Ивата, будущий генеральный директор Нинтендо. Он взялся за штурвал в период диверсификации и в значительной степени ответственен за концепцию лицензионных товаров, появившихся с выходом первой части «Покемон». Вдобавок к обязательству продолжать выпуск «Головоломок для Nintendo, включая «Пикрос», Кричерс получила целую треть авторских прав на «Покемон», Одна треть оставалась за Nintendo, а другая — за Game Freak. Изначально Creatures отвечала за выпуск коллекционной карточной игры, но в итоге взяла на себя всю побочную продукцию Pokemon и материальную, и развлекательную, в то время как Game Freak оставалась независимой студией, полностью сосредоточенной на разработке основной игры-источника. Обладая опытом в рекламе, телевидении, издательстве и, конечно же, в видеоиграх, Исихара имел все основания для продвижения диверсификации этого проекта, который он много лет держал на расстоянии вытянутой руки. Как и Исихара признавался потом, он давно знал, что игра будет начинаться с обмена первого покемона с персонажем игры. Лучше поздно, чем никогда. Покемоны готовы. Окончательно разработка завершилась в октябре 1995 года. В 1999 году Сатоси Тадзири выразился, использовав японскую бейсбольную метафору, что это был их последний шанс довести проект до конца, после четырехлетней задержки. На тот момент Game Freak все еще надеялась выпустить игру к рождественским праздникам, и Nintendo объявила датой релиза 21 декабря, 1995 года. Но побочная продукция еще не была готова, а партнерства не были установлены. Поэтому выпуск перенесли на 27 февраля 1996 года, середину последнего семестра в японских школах. И, несомненно, худший момент для захвата полок магазинов. В декабре 1995 года Тадзири выпустил в Японии книгу «Новый геймдизайн» «Почерпните идеи для видеоигр». Манифест способов создания консольных игр будущего, к которому он пришел спустя почти 20 лет увлечения видеоиграми и 9 лет разработки. Game Freak вновь взялась за текущие заказы. Оставалось лишь скрестить пальцы.